Это ли неотрадное высшей степени явление новейшей цивилизации, успехов, ума, просвещения и образованности? Могло ли не отразиться в литературе это новое общественное движение, в литературе, которая всегда бывает выражением общества? В этом отношении литература сделала едва ли не больше Она скорее способствовала возбуждению в обществе такого направления, нежели только отразила его в себе. Скорее упредила его, нежели только не отстала от него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль. Но за нее-то и нападает на литературу безгербовая аристократия. Мы думаем, что довольно показали, из каких источников выходят эти нападки и чего они стоят. Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения, во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей. С нападками на натуральную школу, С эстетической точки зрения, систематически выступал журнал «Москвитянин». Так Шевырев критиковал натуральную школу за ее несоответствие идеалам прекрасного, основным законом красоты. Смотри «Москвитянин», 1846 год, номер 2, страница 163-191, номер 3, страница 176-188. В статье очерки современной русской словесности «Москвитянин» 1848 год, номер 1, страница 49 он писал «Редко заметите вы свободу личного чувства, которое совершенно увлекалось бы искусством и служило бы ему по призванию». Аналогичными нападками полон и словарь солицизмов, варваризмов и прочих измов, Печатавшаяся в первом и втором номерах «Москвитянина» за 1848 год. Примечание. Редакция. В этой мысли есть основание, но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысли это чисто немецкого происхождения. Она могла зародиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего, и никак не могла бы появиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно в сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусство дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведение не иное что, как риторическое упражнение на заданные темы. Без всякого сомнения искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями не было наполнено стихотворением, как бы не сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное? Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического, Как бы верно и тщательно не было списано с натуры все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах. В рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть владеть искусством писца или писаря. надобно уметь явление действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслью во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт» кажется, чего бы легче было верно списать портрет человек. И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант, но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле что вы не можете не узнать сразу чей это портрет а все как то недовольны им вам кажется будто он и похож на свой оригинал и не похож на него но пусть с него же снимет портрет тыранов или брюлов И вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет. Потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, а вся душа оригинала. Тиранов Алексей Васильевич, 1800-1859, известный русский художник, примечание редакции. Итак, верно списывать с действительности может только талант. И как бы не ничтожно было произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностью натуре, тем несомненнее талант его автора. Что не все должно оканчиваться верностью натуре, особенно в поэзии, это другой вопрос. В живописи По свойству и сущности этого искусства одно умение верно писать с натурой может служить часто признаком необыкновенного таланта. В поэзии это не совсем так. Не умея верно писать с натуры, нельзя быть поэтом, но и одного этого умения тоже мало, чтобы быть поэтом, по крайней мере, знамечательным. Обыкновенно говорят, что верное списывание с натуры предметов ужасных, например, убийства, казни и тому подобного, без мысли и художественности возбуждает отвращение, а не наслаждение. Это больше, чем несправедливо, это ложно. Зрелище убийства или казни есть такой предмет, который сам по себе не может доставлять наслаждение, и в произведении великого поэта читатель наслаждается не убийством, не казнью А мастерством с каким-то или другое изображено поэтом. Следовательно, это наслаждение эстетическое, а не психологическое, смешанное с невольным ужасом и отвращением, тогда как картина высокого подвига или счастья любви доставляет наслаждение более сложное и потому полное, столько же эстетическое, как и психологическое. Но человек без таланта, никогда верно не изобразит убийство или казни, хотя бы он тысячу раз имел случай изучить этот предмет в действительности. Все, что может он сделать, это более или менее верное его описание, но никогда не представит он верной его картины. Описание его может возбуждать сильное любопытство, но не наслаждение. Если же, не имея таланта, он пустится писать картину такого события, Она навсегда произведет только одно отвращение, но не потому, что верно списано с натуры, а по причине противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральный эффект не есть выражение чувства. Но вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющий ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность. Но эти стороны сливаются одна с другой живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как не дробите жизнь... Она всегда едина и цельна. Говорят, для науки нужен ум и рассудок, для творчества – фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавая его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка. А ученый может обойтись без фантазии? Неправда. Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль, а в науке – ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии, но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше девиться, богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить. Но никак этого нельзя сказать об учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный как бы вновь созданный мир. Может ли же оно быть какой то одинокую, изолированную от всех чуждых ему влияний деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура, словом как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явление действительности без всякого отношения к самому себе, есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творение хотя и кажется, что он также равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта невозможно не увидеть в авторе человека более замечательного таланта, нежели сознательно широким пониманием жизни, тори консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта — не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее вне всяких влияний извне. Поэт, прежде всего, человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других. Шекспир был поэтом старой и веселой Англии, которая в продолжении немногих лет вдруг сделалась суровую, строгую, фанатическую, Пуританское движение имело сильное влияние на его последнее произведение, наложив на них отпечаток мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, гений его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона явно произведение его эпохи. Сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу «Восстание против авторитета», хотя и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на поэзию историческое движение обществ. Вот отчего теперь исключительно эстетическая критика, которая хочет иметь дело только с поэтом и его произведением, не обращая внимания на место и время, где и когда писал поэт, На обстоятельства, подготовившие его к поэтическому поприщу и имевшие влияние на его поэтическую деятельность, потеряла теперь всякий кредит, сделалось невозможную. Говорят, дух партий, Сектантизм вредят таланту, портят его произведения. Правда. И потому-то он должен быть органом не той или другой партии или секты, осужденный, может быть, на эфемерное существование, обреченный исчезнуть без следа, но сокровенный думы всего общества, его, может быть, еще неясного самому ему стремления. Другими словами, поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохи. Как же рассмотрит он в этом хаосе противоречащих мнений, стремлений, которые из них действительно выражает дух его эпохи? В этом случае единственным верным указателем больше всего может быть его инстинкт, темное, бессознательное чувство, часто составляющее всю силу гениальной натуры. Кажется, идет на удачу, вопреки общему мнению, наперекор всем принятым понятиям и здравому смыслу, а между тем идет прямо туда, куда надо идти. И вскоре даже те, которые громче других кричали против него, волею или неволею, а идут за ним, и уже не понимают, как же можно было бы идти не по этой дороге. Вот почему иной поэт только до тех пор и действует могущественно, Дает новое направление целой литературе, пока просто инстинктивно, бессознательно следует внушению своего таланта, а лишь только начнет рассуждать и пустится в философию, глядь и споткнулся, да еще как. И обессилиет вдруг богатырь, точно самсон сон лишенный волос, и он, который шел впереди всех, тащится теперь в задних отсталых рядах, в толпе своих прежних противников, а теперь новых союзников, и вместе с ними вооружается на собственное дело, да уж поздно. Не его волею сделано оно, и не его волею и пасть ему. Оно выше его самого и нужнее обществу, нежели он сам теперь. И больно, и жалко, и смешно смотреть на даровитого поэта, захотевшего сделаться плохим резонером. Намек на Гоголя, опубликовавшего в 1848 году «Выбранные места из переписки с друзьями». В статье «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя Беринский писал «Горе человеку, которого сама природа создала художником. Горе ему, если недовольный своей дорогою, он ринется в чуждый ему путь». На этом новом пути ожидает его неминуемое падение – после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу. Примечание редакции. В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить общего направления искусства во вред ему. Так самые гениальные поэты, увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику сочинениями которых художественное достоинство нисколько не соответствует их таланту, или, по крайней мере, обнаруживается только в частностях, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда. Мельник из Анджибо, грех господина Антуана, Изидора. Но и здесь беда произошла, собственно, не от влияния современных общественных вопросов, а от того, что автор существующую действительность хотел заменить утопию, и вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с лицами всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикой. Но из этого еще нет причины вопить о падении искусства. Тот же Жорж Санд после Мельника из Анжибо написал Теверину, а после Изидоры и греха господина Антуана Лукрецию Флориани. Порча искусства вследствие влияния современных общественных вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени. Но и тут оно обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного и еще более страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что, собственно, хорошо в романах Евгения Сю? Верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? Преувеличение, мелодрама, эффекты, небывалые характеры, вроде «Принца Родольфа. Словом, все ложное, неестественное, ненатуральное, а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда на целое произведение. Принц Родольфо, герой романа французского писателя Эжена Сю, 1804-1857 «Парижские тайны» разбору которого Белинский посвятил специальную статью, примечание, редакцию. С другой стороны, мы можем указать на романы Дикинса, которые так глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени, и которым это нисколько не мешает быть превосходными художественными произведениями. Мы сказали, что чистого, отрешенного, безусловного, или, как говорят философы, абсолютного искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образованнейшую часть общества? Таковы, например, произведения живописи итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, по-видимому, преимущественно религиозное, но это большую частью мираж. А на самом деле предмет этой живописи красота как красота больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, Мадонну Рафаэля. Этот шедевр итальянской живописи XVI века. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Речь идет о статье Жуковского Рафаэлева Мадонна, Из письма о Дрезденской галерее, 1820 год, сочинение Жуковского, том 7, Санкт-Петербург, 1835 год, страница 243-250, примечание, редакции. Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо Мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, В которой таинство открывается только внутреннему созерцанию и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения. Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы себе говорить об этой удивительной картине с целью определить ее значение и степень ее достоинства. Но как дело идет только о его личном впечатлении, и о романтическом или неромантическом характере картины, то он думает, что можно позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всей верою молодости и знал ее почти наизусть, то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее, оставлял, обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как немало знает он толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определенно в одном отношении. Он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно понять достоинство других, и заинтересоваться ими. Раза два был он в Дрезденской галерее, и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие и когда ни на что не смотрел. Беринский посетил Дрезденскую галерею в мае и июле 1847 года, когда лечился за границей. О своих первых впечатлениях он писал Боткину 7-19 июля 1847 года. «Был я в Дрезденской галерее и видел Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский? По-моему, в ее лице нет ничего романтического, как и классического. Это не мать христианского бога. Это аристократическая женщина, дочь царя, Высокий идеал порядочности. Она глядит на нас не то чтобы с презрением. Это к ней не идет. Она слишком благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением даже людей. Она глядит на нас не как на канале. Такое слово было бы грубо и нечисто для ее благородных уст. Нет. Она глядит на нас с холодной благосклонностью. В одно и то же время опасаюсь и замораться от наших взоров, и огорчить нас, плебеев, отвратившись от нас. Младенец, которого она держит на руках, откровеннее ее. У ней едва заметно горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь рот дышит презрением к нам, ракалием. В глазах его виден не будущий бог любви, мира, просвещения, спасения, а древний — ветхозаветный бог гнева и ярости, наказания и кары. Но что за благородство? Что за грация кисть? Нельзя наглядеться. Примечание, редакции И теперь, когда не вспомнит он о ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет действительность. Но чем дольше и пристальнее, Всматривался он в эту картину. Чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что «Мадонна Рафаэля» и «Мадонна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой» — две совершенно различные картины, не имеющие между собой ничего общего, ничего сходного.